Глава четвертая. Опасности государства. Насколько сильно вмешательство правительства в экономику? В 2011 году в Давосе на ежегодном саммите всемирной элиты меня крайне удивило, что в центре внимания оказалась пекинская модель. Термин отражал веру в то, что Китай обойдет США не только как самая большая экономика мира, но и как ведущая экономическая модель. В то время США с большим трудом восстанавливались после катастрофы на кредитном рынке, породившей за три года до этого глобальный финансовый кризис. Уровень безработицы в США был все еще велик, а правительство – Казалось, парализованная схваткой между демократами и республиканцами не принимала никаких мер. Ситуацию в Вашингтоне, точнее всего, было бы назвать тупиковой. Зато китайское правительство отреагировало на кризис американского производства так, как это может себе позволить только однопартийная диктатура. Была введена в действие программа резкого повышения госрасходов и кредитования, которая к 2010 году, году, когда экономика США едва ли вообще росла, вернула экономике Китая двузначные темпы роста. Разговоры о новой пекинской модели подразумевали, что многие страны начали видеть преимущество активной авторитарной власти для экономики и что этот новый подход стал вытеснять прежнюю вашингтонскую модель – направленную на поддержку свободного рынка, свободной торговли и политических свобод. В 2011 году подъем государственного капитализма замелькал на журнальных обложках и стал темой нескольких новых книг. Я наблюдал за всем этим с большим скептицизмом. Во-первых, Китаем восхищались в основном европейские и американские политические и бизнес-элиты, а не другие развивающиеся страны. За год до этого на египетском морском курорте Шарм-эш-Шейх я встретился с Гамалем Мубараком, сыном тогдашнего диктатора страны, вскоре после этого свергнутого. Когда я спросил, откажется ли его страна от процесса либерализации, на которое правительство решилось с таким запозданием, он ответил, что будущее по-прежнему за либерализацией экономики в соответствии с Вашингтонской моделью, потому что его страна на горьком опыте убедилась, что государственный контроль не работает. В деловых кругах моей родной Индии тоже не говорили о пекинской модели. Говорили о растущем могуществе посредников, которые вершили суд в чайном зале тадж знаменитой гостинице в центре Дели, столицы страны. Чайный зал, давно известный как место, где богатые семьи представляли друг другу своих отпрысков перед намечавшимся браком, теперь служил популярной площадкой для встреч со своего рода маклерами, которые брались устранить любые препятствия и задержки со стороны правительства. За одним столиком сидел посредник, помогавший ускорить покупку у правительства земельных участков. за другим тот, кто подталкивал застрявшие судебные процессы, за третьим специалист по получению кредитов в государственных банках. Этих посредников многие считали порождением чиновничьих злоупотреблений и классическим признаком проблем, традиционно ассоциирующихся с государственным капитализмом. Превращение чайного зала в своего рода «теневое правительство» говорила о загнивании системы, которая вскоре лишит вотума доверия правившее тогда правительство Манмахана Сингха. Восхищение государственным капитализмом стало сходить на нет только после того, как многие представители мировой элиты потеряли около 2 триллионов долларов, поставленных на его процветание. Общая капитализация фондовых рынков развивающихся стран упала с 11 триллионов в 2008 году до около 9 триллионов в 2013. Причем эти 2 триллиона были потеряны исключительно на госкомпаниях. Глобальная рыночная стоимость частных компаний в этот период оставалась стабильной. Участники форума в Давосе не ограничивались разговорами. Многие стратегические инвесторы ставили деньги на пекинскую модель — покупая большие партии акций госкомпаний в Китае и других крупных развивающихся странах, таких как Россия и Бразилия. Устойчивость экономики Китая и набиравшая популярность мнение, что всевидящее государство способно декретировать стабильный экономический рост, оказали огромное влияние на психологию инвесторов. В 2003 году среди 10 самых дорогих компаний мира не было ни одной государственной, а в 2008-м их было уже пять. Крупнейшая нефтяная компания Китая, Петро Чайна, заняла в этом списке первое место, вытеснив с него «Эксон Мобил». Очередное доказательство превосходства китайской командной экономики над американской экономикой свободного рынка. Но эта схема не сработала. На фоне общего оживления экономик развивающихся стран После 2003 года многие глобальные инвесторы слишком уверовали в большой потенциал государственного капитализма. Экономический подъем привел к росту на фондовых биржах, и к концу десятилетия инвесторы уже не делали различия между сильными и слабыми странами, ни между государственными и частными компаниями. За эту ошибку многим пришлось дорого заплатить. После глобального финансового кризиса 2008 года многие развивающиеся страны, включая Китай, стремясь защитить народ от замедления глобального роста, начали использовать госкомпании как средство для создания рабочих мест и раздачи пособий. Бурное экономическое развитие Китая произвело на инвесторов такое впечатление, что поначалу они не поняли, как эти усилия по управлению ростом отразятся на прибыльности госкомпаний. За небольшими исключениями, в виде нескольких хорошо отлаженных государственных банков и других госкомпаний в таких странах, как Индонезия и Польша, прибыльность этих компаний была, как правило, низка, а управление ими часто было в руках политических приспешников властей. Китай превозносили за отсутствие серьезной долговой нагрузки, которая подорвала экономику США. Но теперь китайские госбанки получили указание предоставить льготные кредиты госкомпаниям, которые явно не могли успешно распорядиться этими деньгами. Их доходность, измеряемая как рентабельность собственного капитала, (ROI), упала с 10% в 2009 году до 6% в К концу 2013 -го. на самом деле, к тому времени, как шумиха вокруг государственного капитализма достигла в Давосе в 2011 году своего пика, рыночная стоимость госкомпаний по всему миру уже резко падала. В 2008 году на долю госкомпаний приходилось 30% общей стоимости акций развивающегося мира, но в следующие пять лет их доля сократилась вдвое. К концу 2013 года в мировой десятке компаний снова не осталось ни одной госкомпании. Петру Чайна скатилась с первого места на четырнадцатое, а на первое вышла американская технологическая компания Apple. Если глобальный рынок когда-то и был готов подтвердить конкурентные преимущества государственного капитализма, он уже отказался от своих намерений. О какой бы стране ни шла речь, Важен вопрос, насколько сильно в ней вмешательство государства в экономику? Вообще и в частности сейчас, когда многие правительства так агрессивно в нее вмешиваются, им было бы лучше поубавить свой пыл. Попытки правительства влиять на экономический рост принимают разные формы. Но я бы разделил их на три основных направления. Изменения в уровне госрасходов как доли ВВП в сочетании с оценкой эффективности таких расходов, использование государственных компаний и банков для достижения в первую очередь политических целей и пределы, которыми правительство ограничивает рост частных компаний. Когда расходы создают проблемы. Какие расходы государства следует считать чрезмерными? Это всегда трудный вопрос, особенно в современном мире идеологических войн. Реальность такова, что государство – единственный инвестор, у которого достаточно средств для строительства инфраструктуры, такой как дороги и мосты. И при этом в некоторых развивающихся странах государство слишком слабо, собирает слишком мало налогов, чтобы в полном масштабе финансировать эту основу основ. В то же время размер госсектора должен быть таким, чтобы им можно было управлять и чтобы власть могла сосредоточиться на нескольких ключевых задачах. Когда государство слишком щедро тратит деньги на бесплатное питание, субсидии на бензин или поддержку работы убыточных гостиниц и авиакомпаний, то в долгосрочном плане беднеет вся экономика. Должен признать. что мои взгляды формировались жизнью в Индии, где я вырос. В этой стране давнее социалистическое влияние по-прежнему дает множество отрицательных примеров вмешательства государства. Например, система государственного школьного образования, где в некоторых штатах учителя прогуливают до 45% занятий, потому что, купив за деньги постоянное место, они не считают нужным на нем появляться, а вместо этого работают по совместительству в частных школах. Аналогичные проблемы испытывает и система общественного здравоохранения, предоставляющая бесплатное лечение, но при этом клиники полны крыс, доктора в них отсутствуют, а уколы делают уборщики. В вопросах, имеющих такое серьезное политическое значение, бывает трудно определить, Какой стране удается поддерживать правильный баланс? Нет и однозначного ответа на вопрос, что такое правильный. Я начинаю с того, что выявляю крайние отклонения от нормы. Страны, где расходование средств кажется наиболее разбалансированным и потому, вероятнее всего, угрожает росту экономики. После военный период стандартная схема развития включала в себя увеличение доли расходов государства в экономике страны по мере ее роста. Поэтому для выявления отклонений я определяю, в каких странах государственные расходы составляют намного большую или намного меньшую долю экономики по сравнению с другими странами с тем же уровнем дохода. Худший из возможных знаков – это когда относительно упитанное государство становится жирнее других в своей категории. Среди 20 ведущих развитых стран чемпионом по весу является Франция. Французское правительство ежегодно тратит сумму, равную 57% своего ВВП. Больше, чем любая другая страна, с возможным исключением коммунистических реликтов вроде Северной Кореи. Уровень государственных расходов во Франции – На 18% пунктов выше нормы для развитых стран. Это самое большое отклонение как для развитых, так и для развивающихся стран. Здесь норма определяется с помощью простой регрессии, которой используется по душевой ВВП и доля госрасходов в ВВП. Данные о государственных расходах берутся из базы МВФ, И включает расходы общенациональной, региональной и местной администрации. Причем под расходами понимаются расходы в широком смысле, включая все от зарплат бюджетников до социальных пособий. Другие богатые страны, где государственные расходы доминируют в экономике, составляя более половины годового ВВП, это Швеция, Финляндия, Бельгия, Дания и Италия. Однако во Франции высокие налоги. поддерживающие распухшие государство, стали таким тяжелым бременем, что многие компании и бизнесмены сдаются и покидают страну. Традиция сильного государства имеет во Франции многовековую историю, и французы – непревзойденные сочинители анекдотов о государственном головотяпстве. Жорж климансо французский президент начала XX -го века, говорил, что Франция, Крайне плодородная страна, сеешь бюрократов – растут налоги. Несколько десятилетий спустя комик Мишель Калюш шутил, что если бы был налог на глупость, то французское государство окупилось бы. А современный писатель Фредерик Дар заметил, только заполняя налоговую декларацию осознаешь, что не можешь себе позволить столько зарабатывать. Конечно, Францию интенсивно подталкивают к переменам, как подталкивали и многих ее соседей после кризиса 2008 года. Раньше и в Греции государственные расходы составляли более половины ВВП, но со времени кризиса 2008 их доля уменьшилась на 4 пункта до 47%, в значительной степени потому, что кредиторы вынудили Афины провести болезненные сокращения как числа государственных служащих, так и их зарплат. Греция продолжает двигаться в перспективном направлении, сокращая размеры своего гигантского госсектора, хотя эти размеры пока что по любым меркам значительно превышают норму для стран с таким уровнем дохода. В Греции раздутые, как у Франции, государственные расходы сочетались с уровнем уклонения от налогов, более типичным для развивающихся стран. Процветавшая в стране система уклонения от налогов и жульничества в сфере соцобеспечения делала затруднительным, если не сказать невозможным, финансирование этого щедрого государства всеобщего благоденствия. Именно это и заставило страну влезть в такие долги. Греческий журналист Джеймс Ангелос отразил эту разладившуюся схему в своей книге полная катастрофа, описывая, например, один греческий остров, где 2% населения позиционировало себя как слепых, что почти в 10 раз превышает среднеевропейский показатель. Действуя в сговоре с местными чиновниками и медиками, они добивались социальных преимуществ, полагающихся слепым. По подсчетам разных экспертов, расходы Греции на пенсии составляли от 16 до 18% ВВП, Самая большая доля в Европе и тяжелая нагрузка на ограниченные ресурсы страны. То, что даже в Греции все-таки удалось сократить госрасходы, показывает, что государство не всегда вырастает в наводящий страх всесильное существо. В игру вступают и противодействующие силы. Если государство тратит на социальную поддержку слишком много, глобальные рынки будут стараться его осадить, как это недавно произошло в Европе. Бывший сотрудник казначейства США Роджер Олтман отметил, что если бы Германия не заставила Грецию и другие европейские страны в ответ на долговой кризис провести болезненное сокращение расходов, им все равно пришлось бы это сделать, потому что мировые рынки капитала предлагали новые кредиты этим государствам по ставкам, доходившим до 40%. Снижение расходов было единственным способом справиться с долгами. Недавний европейский финансовый кризис привел к двум рецессиям на протяжении менее чем шести лет. Непривычный двойной кризис, который может стать для Европы поворотным моментом. Предыдущие кризисы уже начали подтачивать государство всеобщего благоденствия, и эта тенденция может сохраниться. В странах Скандинавского полуострова, таких как Швеция и Финляндия, после финансовых кризисов 1990-х произошел откат от концепции государства всеобщего благоденствия. С тех пор государственные расходы Швеции упали с 68% до 48% ВВП, и правительство сделало упор на снижение корпоративных налогов для стимулирования роста, а налоги на частных лиц держит на относительно высоком уровне, чтобы финансировать социальные службы. Германия тоже изменила свои привычки в сфере расходования, снизив в начале 2000-х социальные пособия за счет сокращения выплат тем, кто не хочет искать работу или записываться на курсы переподготовки. В Германии расходы по-прежнему относительно высокие 44 – 44% ВВП. Но за последние десятилетия… этот показатель снизился почти на три процентных пункта. Другие европейские страны настолько напуганы недавним кредитным кризисом, что будут вынуждены держать государство всеобщего благоденствия в узде. Развитые страны с меньшим уровнем расходов включают в себя США, Австрию и Австралию, здесь расходы правительства составляют 35-40% ВВП. В Швейцарии – Этот уровень еще ниже 32%, что отчасти является фикцией, потому что пенсионной системой и системой здравоохранения ведают агентства, которые не считаются частью правительства. Тем не менее, швейцарская администрация довольно худощава, количество ее служащих относительно невелико, а налогов она собирает всего 27% ВВП, предпоследнее значение среди развитых стран. Меньше только у США и никакого сравнения с Францией, где налоги составляют 45% ВВП. Компактное швейцарское государство является отчасти продуктом политической системы, которая предоставляет большие полномочия местным кантонам и избирателям. Многие основные вопросы должны решаться на всеобщих референдумах. что дает швейцарским избирателям право наложить вето на любое повышение налога. При этом налоговая нагрузка в процентах от ВВП в Швейцарии составляет всего 27% и является одной из самых низких в Европе. Транжиры среди развивающихся стран Среди 20 крупнейших развивающихся стран самые большие траты приходятся на долю Бразилии. где местные, региональные и общенациональные государственные расходы составляют 41% ВВП на 9% пунктов выше стандартного уровня для страны с подушевым доходом в 12 тысяч долларов. На самом деле, в своей расходной политике Бразилия гораздо ближе к европейским государствам всеобщего благоденствия, чем к развивающимся странам. На втором месте по расходам находятся Аргентина и Польша, где государственные расходы тоже выше 40% ВВП, на 8% пунктов выше среднего в их категории. Затем идет Саудовская Аравия, отклонение от нормы 7% пунктов, Россия и Турция 5% пунктов. Однако для развивающихся стран эти данные не всегда в точности отражают реальность. По официальной статистике, государственные расходы России составляют 36% экономики. Но даже чиновники высшего уровня в частной беседе признают, что эти расходы ближе к 50%, хотя в 2000 году равнялись 30%. То есть на самом деле Россия опережает в плане госрасходов даже Бразилию. Такое несоответствие показательно для постсоветской дымки. которая все еще окутывает российское государство ореолом секретности. А вот в Польше официальные данные о госрасходах достоверны. В 2014 году они составляли 42% экономики, снизившись с 45%, показателя пятилетней давности. То есть в Польше происходят положительные изменения, а российская динамика удручает. В Бразилии госрасходы не только высоки, но и продолжают расти, что вредит экономике сразу с нескольких сторон. Когда в 2013 году в Бразилии прошли массовые демонстрации, народ вышел на улицы, протестуя прежде всего против постоянного роста налогов и снижения объема социальных услуг. Для проверки справедливости этого обвинения консультационная фирма под названием «Бразильский институт планирования и налогообложения» сравнила бразильские данные по сбору налогов и оказанию социальных услуг с данными 30 других крупных стран. Оказалось, что Бразилия собирает налоги в размере 35% ВВП, самое тяжелое налоговое бремя среди всех развивающихся стран, но занимает самое последнее место по преобразованию сбора налогов в государственные услуги. Об этом ярко свидетельствуют некондиционные больницы, отсталые школы и плохое автобусное сообщение. Все это вызвало массовые протесты. Бразильская система расходования обременительна для населения и из-за высоких налогов, и из-за запутанности налогового законодательства. Глава крупнейшего бразильского частного банка, Унибенко Итау, Роберто Ситубал однажды сказал мне, что в Бразилии заполнение налоговых деклараций занимает больше времени, чем в любой другой стране, потому что требуется ввести очень много информации, включая полный отчет о доходах и расходах каждого. На другом конце спектра находятся крупные развивающиеся страны, где государственные расходы ниже стандартных. В эту группу входят Мексика, Тайвань и в первую очередь Южная Корея. Как в Тайване, так и в Южной Корее госрасходы составляют всего 22% экономики, на 15 процентных пунктов ниже, чем в среднем по странам с тем же уровнем дохода. Однако в Южной Корее эта доля с 2008 года выросла на 3 процентных пункта, и, что важнее, она росла продуктивно. Например, для решения одной из важнейших для Южной Кореи экономических проблем относительно небольшого числа работающих женщин, правительство стало инвестировать в центры по уходу за детьми, чтобы помочь матерям маленьких детей поскорее вернуться к работе. Этот шаг, по некоторым оценкам, может увеличить рост ВВП на целый процентный пункт. Тайвань предпринимает сходные шаги для построения работающего государства всеобщего благоденствия. В 1995 году Там не было государственной системы здравоохранения. А теперь его система покрывает почти сто процентов населения, а стоит всего 7% ВВП, при том, что в США она обходится в 18%, включая в себя нестабильную смесь государственных и частных услуг. В целом госрасходы развивающихся азиатских стран, как правило, относительно невелики, отчасти потому, что даже богатые азиатские страны, такие как Япония, не спешат строить государство всеобщего благоденствия. В Азии только 30% населения включено в пенсионные программы, тогда как в Европе более 90%. Интересно, что современная статистика не подтверждает широко распространенного убеждения, что правительства латиноамериканских стран больше других склонны к чрезмерным тратам. Как и госрасходы Мексики, госрасходы ряда антских стран, Колумбии, Перу и Чили составляют относительно небольшую долю ВВП. Меньше всего эта доля в Чили, 25% ВВП, на 8% пунктов ниже нормы для своей категории. И только у стран Атлантического побережья Бразилии, Венесуэлы и Аргентины госрасходы имеют тенденцию к разбуханию. Опасности слабого государства Государство должно тратить по меньшей мере столько денег, сколько необходимо, чтобы обеспечить условия для цивилизованной торговли, включая создание базовой инфраструктуры и механизмов сдерживания коррупции, монополий и преступности. Если правительство не может даже собрать налоги, это явный знак того, что оно не справляется. Знак, который говорит об общей некомпетентности администрации и об отсутствии у нее авторитета. Например, Мексика собирает налогов на сумму около 14% ВВП. Это очень мало для страны среднего уровня. И недостаток доходов затрудняет поддержание в стране законности и порядка. Мешает подавлять влияние наркокартелей. Мексика тратит всего 0,6% на армию. Это предпоследнее место среди крупных развивающихся стран. Меньшее только у Нигерии – 0,5%. Малообеспеченных мексиканских полицейских и прокуроров часто ловят на сговоре с наркобаронами, что снижает доверие народа к государству в целом. Однако Мексика далеко не чемпион по неорганизованности. В Пакистане, Нигерии и Египте государству удается поддерживать лишь внешнее подобие официальной власти. Отсюда и то странное ощущение незащищенности, которое испытываешь в этих странах. В Нигерии госрасходы составляют всего 12% ВВП. Именно поэтому такая значительная часть базовой инфраструктуры – с дорогами, составленными из отдельных кусочков, с электрогенераторами в подвалах, похоже, создано на живую нитку частными лицами и компаниями. В Пакистане, стране с населением в 180 миллионов человек, в налоговой инспекции зарегистрировано менее 4 миллионов, а реально платит налоги меньше одного. Эта запутанная система настолько пронизана исключениями и преференциями, что кажется, все здание государственной власти может в любой момент рухнуть от мощного взрыва возмущения обездоленного большинства. Из-за слабости государства экономика покоится на тончайшем фундаменте и особенно подвержена разрушительным угрозам гражданской войны, поскольку самые разные слои общества чувствуют себя обделенными. В 2009 году, Агентство США по международному развитию USAID изучило конфликты в 62 странах в период с 1974 по 1997 год и обнаружило, что типичная гражданская война длилась 15 лет и сокращала ВВП страны примерно на 30%. Даже после наступления мира требовалось в среднем около 10 лет Для восстановления довоенного уровня дохода, причем в четырех случаях из десяти, в ближайшие десятилетия возникал новый конфликт. В 2011 году Южный Судан стал самой молодой страной мира, выделившись из Судана, но к 2013 году споры о разделе власти и нефти между двумя его основными племенами вылились в новую гражданскую войну. Неустойчивость может оказаться очень устойчивой. Оборотной стороной недостаточного уровня госрасходов является теневая экономика, когда бизнес ведется без бухгалтерских книг ради уклонения от налогов. Теневая экономика – это крайняя степень общественного пренебрежения к государству, подчеркивающая не только его непрочность, но и неэффективность. Как уже говорилось в этом безналоговом царстве теней низкие зарплаты, а карьерные дороги кончаются тупиками без всяких пособий, поэтому работодатели получают тот уровень производительности, который они оплачивают. Размеры теневой экономики могут достигать чудовищных размеров. Если в Швейцарии и США она составляет 8%, то в Пакистане, Венесуэле, России и Египте. превышает 30%. Она порождает и другие нарушения функциональности государства. Уклоняясь от налогов, люди обычно избегают банков, что снижает объем сбережений, доступных для инвестирования и создает альтернативные и гораздо менее эффективные каналы для движения капитала. Постоянный автор Bloomberg Ахмед Фетех в 2015 году опубликовал статью. который рассказывается о том, что многие египтяне проводят фиктивные свадьбы для сбора средств с друзей и родственников. Один жених, только что собравший 16 тысяч долларов с помощью свадьбы, на которую невеста даже не пришла, объяснил, «Для некоторых свадьба — это праздник, для других — просто бизнес. Способ собрать деньги, не обращаясь в банк и не платя налоги». Ослабленное государство иногда испытывает острую потребность в повышении своих доходов, что тоже не доводит до добра. Индонезийской демократии было меньше двадцати лет, когда к власти в 2014 году пришел президент Джоко Видодо. Экономика страны замедлялась, срочно требовались инвестиции для восстановления разрушающихся дорог и мостов. Видодо видел очевидную проблему в том, что общая сумма собираемых налогов составляет всего 12% ВВП, самый низкий в Азии уровень. По словам одного из его советников, он попытался решить эту проблему, созвав сборщиков налогов и спросив их, насколько они могут увеличить сборы. «На 100%», — похвастались некоторые, надеясь произвести впечатление. Видодо опустил планку до 50%, а Министерство финансов снизило ее до еще более скромных 30%. Однако и такого прироста, как позже признали его советники, нельзя было достичь за один год. Стремясь добиться поставленной цели, сборщики налогов пустились во все тяжкие. Например, они стали выслеживать продавцов автомобилей и недвижимости, чтобы взимать налог на месте сделки. неудивительно что объемы продаж автомобилей мотоциклов и недвижимости резко упали бизнесмены отложили свои планы по инвестированию и экономика еще больше замедлилась в долгосрочном плане идея видода была правильной, но внедрение не сработало принимая те или иные политические меры государство должно учитывать их влияние на бизнес, поскольку резкие изменения могут повредить деловой активности. Неправильные выводы из примера Китая Многие историки экономики отмечали, что большинство азиатских экономических чудес происходило в странах, где на ранних этапах все контролировалось авторитарным государством. Но здесь есть свои нюансы. В книге «Как работает Азия» Джо Стадвилл отмечает, что ни в одной стране, начиная с Тюдоровской Англии XVI века, не создавалось ни одной конкурентноспособной промышленной компании без значительной помощи и защиты со стороны государства на начальном этапе. За Тюдоровской Англией последовали США, Франция и Германия. Затем Германия вдохновила Японию, Япония-Корею, за которой вскоре последовали Тайвань и Китай. Стадвил добавляет, что все эти страны, активно добивавшиеся успеха, проводили промышленную политику, мудро используя рыночные силы. Например, в Южной Корее Пак Чон Хи пришел к власти в 1960 году и властью государства передал землю знати крестьянам, создав новый многочисленный класс производительных землевладельцев. А вместо того, чтобы просто поощрять дружественных бизнесменов, он поощрял конкуренцию среди ведущих магнатов, в результате чего на арене появилось несколько национальных промышленных гигантов, компаний типа Samsung, которые сделали Южную Корею ведущим экспортером. Однако за последние десятилетия ни одна из ведущих развивающихся стран не достигла такого успеха, быстрого роста за счет направляющей силы активного государства. Многие, конечно, спросят: а как же Китай? Как отмечает лауреат Нобелевской премии по экономике Рональд Коуз, традиционное изложение истории успеха Китая искажает истину. Китай стал на путь превращения в промышленную сверхдержаву только после того, как вездесущее государство стало меньше вмешиваться в экономику. Примерно в 1980-м китайское правительство стало шаг за шагом постепенно ослаблять хватку, причем каждый раз в ответ на давление снизу. Сначала крестьяне потребовали право продавать большую долю собственной продукции, затем в деревнях захотели открыть собственные местные предприятия, и, наконец, частные лица потребовали право владеть и управлять этими предприятиями. Согласно исследованию Deutsche Bank, С начала 1980-х объем продукции частных компаний вырос в Китае в 300 раз, или в 5 раз больше, чем объем продукции государственных. В итоге доля ВВП, производимая госкомпаниями, упала с 70% в начале 1980-х до примерно 30% в наше время, причем большая часть этого сдвига. произошла в разгар рыночных реформ 1980-х и 1990-х годов. Это перераспределение значительно ослабило мощь китайского государства как работодателя и законодателя рыночных тенденций, по крайней мере, так было до недавнего времени. В течение трех десятилетий до 1980 -го года на государственные компании приходилось 70% процентов рабочих мест в городах, но к 2010-му эта доля постепенно уменьшаясь упала до 20%. Как пишет журналист и писатель Эван Оснус в книге «Время амбиций» между 1993 и 2005 годом китайские госпредприятия ликвидировали ошеломляющее количество — семьдесят три миллиона рабочих мест. отправив всех этих рабочих на поиски других источников существования. Частная промышленность оказалась намного более динамичной. И к концу 2000-х на ее долю приходилось до 90% продукции легкой промышленности, такой как производство тканей, мебели и пищевых продуктов. Это видно даже по перераспределению инвестиций, вложений в новые заводы, оборудование и инфраструктуру, которая была основой подъема Китая в последние годы. Всего 10 лет назад в Китае на долю госпредприятий приходилось более 55% инвестиций, но к 2014 году эта доля упала примерно до 30%. Китай обязан своими успехами не столько административно-командному капитализму, сколько настойчиво проводимым Пекином рыночным реформам. На самом деле, недавняя посткризисная активная деятельность правительства, которая вызвала столько разговоров о китайской модели, отражает, по крайней мере, частичный отказ от успешных в прошлом мер. После 2008 года китайские технократы стали все больше увлекаться стремлением к нереальным темпам роста, Когда в основе поставленных целей лежат исключительно политические расчеты, что нужно сделать, чтобы удвоить экономику к 2020 году? Пойдя по пути наименьшего сопротивления, Пекин направил дополнительные выплаты на общественные нужды и кредиты госбанков крупным госкомпаниям, которые начинают отчасти восстанавливать утраченное влияние. Доля частных компаний в объеме промышленной продукции слегка уменьшилась, они перестали вторгаться в тяжелую промышленность, вроде горнодобывающей и металлургической отраслей. В 2010-е частные компании продолжали расти быстрее государственных, но лишь на 4% пункта, тогда как в предыдущее десятилетие разница в темпах роста составляла 12% пунктов. Тот факт, что остальные азиатские чуда экономики создавались при активном участии государства, не учитывает важный момент. Лидеры этих стран не стеснялись использовать мощь государства для финансирования избранных компаний, но общая доля госрасходов в экономике была маленькой. И эта ситуация сохраняется и поныне. В Тайване и Южной Корее сложилась традиция строгой дисциплины в расходовании госсредств, и это объясняет, почему в этих странах, в отличие от Франции, бытует сравнительно мало шуток о высоких налогах и некомпетентных чиновниках. В последнее время доля государства в экономике быстро увеличивалась во многих странах. В развивающемся мире госрасходы ныне составляют в среднем 31% ВВП. а в 1994 году их доля была менее 24%. Хотя отчасти это естественный процесс, потому что в послевоенную эру правительства во всех странах росли по мере роста их благосостояния. Мне лично кажется, что в большинстве стран отдача от госрасходов недостаточно велика. В 2010-е годы значительная часть экономического роста в развивающихся странах была достигнута за счет судорожных попыток правительства выбраться из глобального замедления с помощью наращивания госрасходов. И эти торопливые попытки слишком часто вели к масштабным неэффективным тратам. Поэтому один из важнейших факторов успеха, по крайней мере в сложившейся в мире ситуации – Это государство, которое мало вмешивается в экономику. Траты на скорую руку сулят долгую муку. Если правящий режим установился много лет назад, то перед лицом кризиса или экономического спада государство часто пускается в чрезмерные траты. Правители идут на все, чтобы защитить себя – используют государственные рычаги для увеличения собственной популярности, пытаясь любой ценой вызвать рост экономики. Они расточительно расходуют средства на надуманные проекты или приказывают госкомпаниям создавать рабочие места или искусственно сдерживать цены, стремясь защитить граждан от болезненных последствий экономического спада. Нарастающее стремление к увеличению расходов в трудные времена было особенно заметно после кризиса 2008 года. Американские и европейские потребители тяжело восприняли падение цен на рынке недвижимости и фондовой и стали меньше импортировать из Китая и других развивающихся стран. Для компенсации падения экспорта правительства этих стран резко повысили госрасходы, чтобы стимулировать спрос среди отечественных потребителей. Многие богатые страны тоже попытались ослабить влияние Великой рецессии с помощью увеличения госрасходов, но их расходы не шли ни в какое сравнение с расходами развивающихся стран. В следующие два года правительство развитых стран из числа 20 крупнейших экономик потратили 4,2% своего ВВП на различные проекты по борьбе с рецессией, а в крупных развивающихся странах было потрачено более чем в полтора раза больше 6,9%. Они переплюнули богатые страны по одной простой причине. Они могли себе это позволить, по крайней мере, временно. В отличие от государств развитого мира, государства мира развивающегося вступили в кризис 2008 года в основном с низким уровнем госдолга, большими резервами иностранной валюты и большим бюджетным профицитом или, по крайней мере, небольшим дефицитом. У них были лишние деньги, и они бросили эти деньги в топку, что поначалу вызвало яркую вспышку роста. Спустившись в середине 2009 до жалких трех процентов, средние темпы роста ВВП крупнейших развивающихся стран в 2010 году подскочили выше восьми процентов. Такой очевидный успех подстегнул энтузиазм сторонников сильной власти. Международная организация труда МОТ совместно с Европейским союзом составила в конце 2011 -го года отчет. восхвалявший вклад интенсивного государственного стимулирования во впечатляющее восстановление в Азии и в почти столь же эффективное в Латинской Америке. К этому времени, увы, все уже шло на спад. Официальные темпы роста Китая в период с 2011 по 2014 год упали больше чем на треть, в Бразилии на порядок. а средний рост ВВП по всем развивающимся странам вернулся примерно к 3,5%, показателю 1990-х, когда рост был прерван несколькими кризисами. В конце 1990-х серьезная разница заключалась в том, что у большинства развивающихся стран не было лишних денег, не было кредиторов, к которым можно было бы обратиться, поэтому они не могли занять денег, чтобы подтолкнуть рост. Вместо этого их вынуждали провести реформы, избавиться от безнадежных кредитов, принять меры по контролю над расходами, обуздать инфляцию и, в некоторых случаях, сделать компании более конкурентными. Такая чистка привела их к невиданному подъему в двухтысячных. А вот после 2008 правительства развивающегося мира принялись брать в долг у будущего, чтобы обеспечить короткую вспышку роста в 2010-м. И они за это дорого заплатили. К 2014 имевшиеся в 2007 году профициты бюджетов растаяли и обернулись средним дефицитом в размере 2% ВВП, который вызвал серьезное беспокойство. Обжегшись столько раз в своей истории о кризисы, вызванные отчасти избыточным расходованием госсредств, развивающиеся страны пришли к убеждению, что бюджетный дефицит в размере 3% ВВП и более является, как правило, предвестником серьезных бюджетных проблем. Индонезия, например, после жесточайшего финансового краха 1998 года даже приняла закон, по которому парламент может объявить импичмент президенту, если дефицит превысит 3% ВВП. Индонезия, наряду с Мексикой, Россией, Южной Кореей, Индией и ЮАР, входила в число крупных развивающихся стран, где после 2008 года бюджет стал выходить из-под контроля. Особенно интересный пример представляла собой Мексика. В этой стране не было бюджетного дефицита со времен кризиса песа в 1994 году. Дефицит там был фактически равен нулю вплоть до 2008 года, когда подняли зарплаты бюджетникам и направили государственные инвестиции на борьбу с рецессией. Пять лет спустя дефицит достиг 4% ВВП, рекордная величина для нескольких десятков лет, а экономический рост Застрял на 2%, как и во многих странах этой категории. Мексиканское правительство перестало ограничивать себя в расходах, отчаянно пытаясь побороть великую рецессию, но его попытка провалилась. История этих двух кризисов дает резкий контраст. После краха 1998 правительства развивающегося мира сократили государственный дефицит и долговую нагрузку. стали меньше вмешиваться в частный бизнес. Через пять лет у этих стран был низкий уровень долга, и таким образом они были готовы к невиданному подъему. А вот после кризиса 2008 правительства многих развивающихся стран начали делать новые заимствования, усилили свое вмешательство в экономику, безрезультатно пытаясь стимулировать ее рост, и на ближайшие пять лет обрекли свои страны на рост в пределах от слабого до среднего. Когда государство стремится реализовать проекты расходования средств в большой спешке, значительная часть денег тратится впустую. После 2008 года взрывной рост государственных расходов привел к серьезному падению производительности по всему развивающемуся миру. В России, ЮАР, Бразилии, Индии и Китае Критический показатель производительности, известный как капиталоемкость (ICOR), после 2008 года резко вырос, что было очень плохим знаком. Это значило, что этим странам нужно занимать намного больше капитала, чтобы обеспечить тот же уровень экономического роста, отчасти потому, что значительная часть капитала шла на финансирование расточительных государственных проектов или государственные подачки. Этот коэффициент показывает, что до 2007 года во всем развивающемся мире, включая Китай, для увеличения ВВП на 1 доллар нужно было занять 1 доллар. А через 5 лет после кризиса для увеличения ВВП на 1 доллар во всем развивающемся мире нужно было занять 2 доллара, а в Китае 4. Повсюду были доказательства этой Уменьшающейся отдачи. В России, Бразилии, Индии и особенно в Китае частные компании сокращали инвестирование, несмотря на то, что государство его увеличивало, и этот сдвиг от частного к государственному инвестированию приводил ко все большим потерям. Среди 20 крупнейших стран расходы России были одними из самых значительных. В 2008-2009 годах только на стимулирование экономики было потрачено 10% ВВП, причем большая часть этих средств направлялась на помощь крупным госкомпаниям. Но именно здесь был достигнут наихудший результат. Объем производства упал на 8%. Выше всего были расходы в Китае 12 – 12% ВВП, И, соответственно, в этой стране были продемонстрированы наиболее яркие примеры государственного вмешательства, пошедшего во вред. В Китае государственные аналитики в конце 2014 года выпустили отчет, в котором признавалось, что сначала в стране компании стимулирования 6,8 триллионов долларов были инвестированы впустую. Последние годы, говорилось в отчете, Пустую была потрачена почти половина инвестированных в Китае средств, по большей части именно в тех отраслях, которые были основной целью компании стимулирования, включая автомобильную и стальлитейную. Когда я приезжал в Китай, местные знакомые подчивали меня историями о сомнительных государственных инвестициях. Например, правительство только что закончило строительство моста через границу Китая. но на момент открытия мост упирался в грунтовой пандус, который вел на пустую площадку новой промышленно-торговой зоны в Северной Корее. Даже идейный отец государственного стимулирования Джон Мейнард Кейнс был бы, вероятно, удивлен масштабами и продолжительностью нынешних кампаний. Его советы относились в основном к экстренным выплатам для облегчения болезненных последствий рецессии, а не к постоянному вливанию капиталов для порождения непрерывного роста. А именно этого, по сути, пытались достичь многие развивающиеся страны, испорченные подъемом двухтысячных с помощью крупных государственных вливаний, когда после 2008 года глобальное восстановление шло ни шатко ни валко. К 2014 году в глобальных дискуссиях возник странный диссонанс. В развитом мире влиятельные голоса призывали к большему стимулированию в Германии и США, в то время как известные деятели развивающегося мира признавали, что расходовали слишком много и слишком долго. В мае китайский премьер Ли Кецян выступил с речью, который сказал, если мы рассчитываем стимулировать рост с помощью государственных мер, то он не только не будет устойчивым, но и породит новые проблемы и опасности. В ноябре бывший министр финансов Индии Паланиапан Чедамбарам выразился более конкретно, признав, что запуск его правительством в 2009 году продолжительной программой стимулирования вызвал потерю контроля над экономикой, что привело к увеличению дефицита, росту инфляции и замедлению роста. В том же месяце в разговоре со мной президент Центробанка Мексики Агустин Карстенс прямо сказал, что фискальная и монетарная политика не могут обеспечить рост в долгосрочной перспективе. Мало кто из лидеров развивающегося мира стал бы всерьез оспаривать этот вывод. Возможно, потому что многие из них сами видели, какой урон может нанести стране деспотичный социалистический режим. Во всех этих странах, от Индии до Бразилии, государство пыталось управлять экономикой таким способом, который никак не помогал будущему росту. Поэтому им удалось достичь лишь отсрочки болезненных последствий. В этих случаях компании государственного ассигнования давали только временную передышку в условиях глобального спада, и будущий рост замедлялся из-за долгов вызванных стремлением обеспечить стимулирование вот что значит выражение страна берет в долг у будущего эта проблема ставит интересный вопрос почему правительство не может стимулировать рост в краткосрочной перспективе и одновременно проводить реформы например снимая ограничения или продавая убыточные госкомпании чтобы увеличить производительность и экономический рост в долгосрочной В принципе, это возможно, но практически правительства оказываются не преследовать одновременно обе цели. Возможно, дело в том, что кампании стимулирования проводятся, чтобы защитить людей от свободного рынка, а реформы, чтобы позволить людям конкурировать на свободном рынке. К сожалению, достойное желание защитить людей, например, с помощью повышения субсидий, На продовольствие или энергоносители часто лишает правительства ресурсов, необходимых для инвестиций в экономику ради повышения ее конкурентоспособности. В 2015 году многие развивающиеся страны столкнулись с таким затруднением. У них был длинный список отчаянно важных инфраструктурных проектов, на которые у правительства больше не было средств. А как только политики начинают раздавать субсидии, им чрезвычайно трудно остановиться. Как политики эксплуатируют госбанки? По всему развивающемуся миру государственные банки представляют собой одно из главных препятствий для слаженной работы кредитной системы. Стимулирующие госрасходы развивающихся стран, вызванные глобальным финансовым кризисом, оказались бы значительно больше указанного выше показателя, около 7% ВВП, если бы в них включили все те скрытые манипуляции, которые производят правительство для управления ростом, включая крупные кредиты, выдаваемые государственными банками. Несмотря на несколько волн рыночных реформ, прошедших в развивающихся странах за последние десятилетия, во многих из них... остается значительное количество государственных банков. Если вам нужен кредит, вы обращаетесь к государству. В среднем в 20 крупнейших развивающихся странах государственные банки контролируют 32% всех банковских активов. Эта доля не менее 40% в Таиланде, Индонезии, Бразилии и Китае, где грань между государственными и частными банками настолько зыбкая, что реальное число, скорее всего, намного выше. В Тайване, Венгрии, России и Малайзии она не меньше 50%, а в Индии просто ошеломляет 75%. В России, где через 20 с лишним лет после падения коммунизма капитализм по-прежнему тормозится трудностью получения даже простейшего кредита, для организации малого бизнеса или покупки дома, почти треть полуживой кредитной отрасли контролируется одним единственным банком, который, в свою очередь, управляется Центробанком России. Если часто сталкиваться с этой сферой на практике, то свидетельства некомпетентности государства в роли банкира просто бросаются в глаза. Даже в Чили, где капитализм с опорой на частный сектор развит больше, чем в других латиноамериканских странах, в офисах оставшихся государственных банков меня всегда поражает количество бесцельно слоняющихся сотрудников. Вроде бы и на работе, но без нагрузки. Найдется масса людей, которые обеспечат вам персональный эскорт от дверей до бюро пропусков, от бюро пропусков до верхних этажей, а там... до кабинетов начальников. На проход через строй этих госслужащих уходит до получаса отчасти потому, что их так много. Попытки госбанков стимулировать экономику с помощью расширения кредитования имеют неприятную тенденцию приводить к обратным результатам – ухудшению экономической ситуации. К 2014 году во многих развивающихся странах Более 10% общей суммы банковских кредитов превратились в плохие. Заемщик не погашал долг несколько месяцев. В большинстве случаев, включая Бразилию, Индию и Россию, проблема просроченных долгов сильнее всего затронула государственные банки, которым было приказано активнее кредитовать избранные компании в рамках программы стимулирования экономики. Эта накопленная долговая нагрузка стала основной причиной, по которой в 2015 году МВФ и другие составители прогнозов запоздало понизили оценки долгосрочного роста для развивающихся стран. Бразилия – классический пример того, как манипулирование государственными банками в политических целях может разрушить экономику. После прихода к власти в 2010 году Президент Дилма Русеф начала бороться с последствиями мирового финансового кризиса в своей стране, заставляя частные банки выдавать больше кредитов, иногда публично отдавая им приказы. Однако многие частные банки не подчинялись этим приказам на том основании, что из-за замедления экономики их клиенты уже испытывают трудности с возвращением кредитов. Столкнувшись с этим сопротивлением, Руссев заставила государственные банки открыть кредитный кран. В результате в одной стране возникли две банковские системы. Частные банки мудро ограничивали выдачу новых кредитов и старались уменьшить урон от просрочки. А государственные банки спешно раздавали кредиты и при этом получали множество новых безнадежных кредитов. BNDES Крупнейший в мире государственный банк развития с активами в 200 миллиардов долларов выдавал кредиты под небольшие проценты по заявке практически любой компании, включая вполне успешные организации, которые могли бы получать кредиты на рыночных условиях. В 2008-2014 годах кредитование через Газбанки росло со скоростью 20-30% в год, и доля госкредитов, В общей сумме кредитов в Бразилии выросло с 34 до 58%. Вряд ли такой рост наблюдался в какой-либо другой развивающейся стране. Результатом стало быстрое увеличение долговой нагрузки, что обычно предвещает еще большее замедление экономического роста в будущем по мере того, как плохие кредиты засоряют банковскую систему. К концу 2014 года Бразилия начала погружаться в рецессию. То есть произошло именно то, чего президент Русев пыталась избежать путем увеличения объемов банковского кредитования. В Индии тоже были серьезные проблемы из-за чрезмерной роли государственных банков. У местных политиков давно вошло в привычку звонить управляющим государственных банков с требованием выдать кредит их спонсорам или приятелям. В некоторых крупнейших государственных банках чрезвычайно часто меняются руководители. Один политический назначенец сменяется другим, и каждый неизменно начинает с того, что объявляет о плохих кредитах, которые его предшественник скрывал. Таким образом, Сумма безнадежных кредитов резко подскакивает. Затем новый председатель объявляет об успешном процессе исправления ошибок предшественника. И этот процесс продолжается до тех пор, пока на смену этому председателю не приходит новый фаворит, который тоже обнаруживает скрытые запасы плохих кредитов. Все это заставляло сомневаться в реальном объеме просроченной задолженности, Но к 2014 году стало ясно, что эта сумма чудовищно велика. В целом примерно 15% кредитов, выданных государственными банками, оказались невозвратными. У банков кончались средства, необходимые для выдачи новых кредитов, и слабый рост кредитования был сильнейшим препятствием для экономического роста Индии, когда в том году в Дели к власти пришло новое правительство. В противоположность этому частные банки Индии, как правило, не зависят не только от государства, но и от крупных магнатов и конгломератов, что довольно необычно для развивающегося мира. К 2014 году безнадежными оказалось менее 4% кредитов, выданных частными банками. Финансовое состояние частных банков было прочным, и их программы кредитования росли на 20-30% в год по мере того, как государственные банки были вынуждены сокращать свои кредитные портфели. Это критическое различие между государственными и частными банками ни для кого не было секретом и уж тем более было известно на фондовой бирже. С 2010 по 2014 год общая рыночная стоимость частных банков выросла примерно на 30 миллиардов долларов, а общая стоимость государственных банков снизилась примерно на 30 миллиардов долларов. Так рынок проголосовал за то, какие банки управляют хорошо, а какие нет. Проблема с государственным вмешательством – кредитную систему заключается не только в его масштабах, но и в выборе момента. Правительства слабо приспособлены к прогнозированию быстро изменяющихся рыночных условий, и случай Китая это ярко проиллюстрировал. Когда двое моих коллег полетели туда посмотреть, как работает экономика в 2014 году, они увидели, что в сверкающих новых торговых центрах Пекина В разгар рабочей недели почти нет покупателей. Там было настолько безлюдно, что им пришлось послать еще одного коллегу посмотреть, так ли там пусто в выходные. Оказалось, что да, в выходные там также пусто. Поскольку, стремясь поощрить потребительский спрос, государственные банки раздавали кредиты направо и налево, Строительные компании с головокружительной скоростью вводили в строй новые торговые центры, а китайские потребители как раз в это время переключались на онлайновые магазины. Именно там происходил рост объема продаж. Дополнительная неприятность заключалась в том, что несмотря на потоки денег, направляемые китайским государством на строительство новых автомагистралей, Одна из главных трудностей онлайновых продавцов была в том, что из-за плохого состояния местных дорог им было сложно доставлять товары до порога покупателя. А мораль такая. Государственные траты на скорую руку сулят долгую муку. Когда госкомпании становятся инструментом политики. Если государство готово использовать свои банки для достижения, по сути, политических целей, то, скорее всего, оно сходным образом обращается и с другими госкомпаниями. Один из стандартных приемов, на который стоит сразу обратить внимание, неразумная попытка предотвратить высокую инфляцию за счет сдерживания цен с помощью государственных нефтяных, газовых или энергетических компаний. На самом деле... Это влечет за собой лишь снижение потока инвестиций в недооцененные сектора, что со временем усиливает дефицит и ведет к дальнейшему расточительному потреблению. В Бразилии правительство президента Русев использовало государственную нефтяную компанию «Петробрас» для борьбы с инфляцией, опасность которой особенно болезненно воспринималась в стране, лишь недавно пострадавшей от гиперинфляции. С 2010 по 2014 темпы инфляции выросли с 4% примерно до 7%, при том, что экономический рост замедлился. Правительство отвергло многочисленные запросы руководства компании о повышении щедро субсидируемых розничных цен на бензин в то время, когда глобальные цены на нефть оправдали бы такой резкий подъем. Это жестоко ударило по рентабельности Петробрас и стимулировало избыточное потребление топлива в Бразилии. Некоторые политики рассматривают госкомпании в первую очередь как инструменты для создания рабочих мест. По грубой оценке, основанной на данных МОД, в развитых и развивающихся странах госслужащие и работники госкомпаний вместе составляют около 20% всех работающих по найму. Если доля нанятых государством работников значительно превышает этот показатель, значит, штаты госорганизации раздуты. Интересно, что в странах Восточной Азии, таких как Япония, Корея и Тайвань, которые знамениты своими довольно эффективными госсекторами, Доля нанятых государством, в общем числе работающих по найму, намного ниже 10%. Южная Корея находится на краю диапазона, здесь госсектор дает менее 5% рабочих мест. На противоположном конце списка МОД находятся крупнейшие экспортеры нефти – Норвегия, Саудовская Аравия и Россия, где на госсектор приходится 33% рабочих мест. Появление в этом списке Норвегии может удивить, но в этой стране, как и у других экспортеров нефти, имеется тенденция к государственному капитализму, а государственные расходы составляют более половины ВВП. После разразившегося в 2008 году глобального финансового кризиса Россия использовала госкомпании как надежные резервы для создания рабочих мест во времена экономического спада, расширяя и без того раздутый до 400 тысяч человек штат «Газпрома» газового гиганта в одной из крупнейших госкомпаний России, пусть и не крупнейшего работодателя. А в штате Национальной железнодорожной компании состоит более миллиона сотрудников. В Китае, там часто трудно понять, Где кончается государственный и начинается частный сектор, доля государства в общем числе наемных работников составляет около 30%, что является относительно высоким показателем. С восьмого года эта доля медленно растет, хотя за последние 30 лет она значительно снизилась. По мнению экономистов, специализирующихся на Китае, оптимизация огромного массива госпредприятий. является одной из первоочередных задач администрации Си Цзиньпиня. У государственной табачной компании более полумиллиона сотрудников, и на ее долю приходится 43% продаж сигарет в мире. В списке табачных компаний мира китайская превосходит пять следующих за ней производителей вместе взятых. Ее вклад в доходы китайского бюджета составляет 7%. Как указано в публикации Bloomberg News 2015 года, финансовая зависимость Китая от сигарет, вероятно, объясняет, почему государственной табачной компании разрешено спонсировать начальные школы и развешивать там лозунги «Табак поможет тебе раскрыть свой талант». Бензин не бывает бесплатным. Возможно... Самое безнадежное направление вмешательства правительства в экономику — это энергетические субсидии, которые играют важную роль в разбазаривании и истощении национального богатства. На Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в некоторых регионах Центральной Азии многие правительства тратят больше на обеспечение народа дешевым топливом, чем на школы и здравоохранение. В этих регионах Ежегодные затраты на энергетические субсидии составляют более 8% ВВП, чудовищно большую долю. В шести странах – Узбекистане, Туркменистане, Ираке, Иране, Саудовской Аравии и Египте – энергетические субсидии составляют более 10% экономики. Узбекистан тратит на субсидирование дешевой энергии 28% ВВП. больше, чем США тратит на военные расходы или на социальное страхование. Мало кто из экономистов, независимо от их политической ориентации, станет защищать такое распределение расходов. Энергетические субсидии поддерживают цены на топливо на неестественно низком уровне, побуждая людей сжигать слишком много топлива и производить больше углерода, способствующего глобальному потеплению. Низкие цены душат местных поставщиков энергоресурсов, отпугивают инвесторов и приводят к дефициту, который ускоряет инфляцию. Они также провоцируют контрабанду. Именно из-за них, даже в такой законопослушной стране, как Канада, спекулянты незаконно ввозят бензин из США, где, благодаря низким налогам, сохраняются низкие цены на бензин. Топливные субсидии ведут также к увеличению неравенства в доходах и имуществе в бедных странах, потому что у государств, которые субсидируют потребление энергоносителей, нет выбора. Они вынуждены субсидировать его всем, несмотря на то, что эти преимущества идут на пользу прежде всего привилегированному классу автовладельцев. По данным МВФ, в развивающихся странах более 40% из 600 миллиардов долларов ежегодных энергетических субсидий поступает богатейшим 20% населения. Этого нельзя сказать о субсидиях на питание, которые, по крайней мере, помогают беднейшим слоям населения выживать и принимать активное участие в трудовой жизни страны. И тем не менее, энергетические субсидии остаются весьма популярными, особенно в богатых нефтью регионах, где население относится к нефти, как большинство людей, к воде, считая ее природным бонусом, который должен быть бесплатным для местных. И если в стране много нефти, то и ее соседи часто ожидают бесплатного бензина. Бедный нефтью Египет тратит на энергетические субсидии столько же, сколько богатая нефтью Саудовская Аравия, чуть больше 10% ВВП, хотя практически все понимают, искусственно заниженные цены на энергоресурсы побуждают граждан расходовать их попусту. В Индии после 2008 года объем энергетических субсидий рос так быстро, что к 2013 году крупнейшая государственная энергетическая компания ONGC тратила на субсидии в два раза больше, чем получала прибыли. Хотя по запасам угля Индии занимает четвертое место в мире, страна была вынуждена в этот период импортировать все больше и больше угля из-за задержек в официальном утверждении покупок земельных участков и в выдаче лицензий, а также потому, что государство не смогло защитить шахты от нападений радикальных маоистских группировок – наксалитов. В последнее время все больше стран обсуждают возможность отказа от энергетических субсидий. Очень хороший знак для многих глубоко разбалансированных экономик. Военный лидер Египта абдель Фаттах Ас-Сиси начал снижать субсидии, которые позволяли гражданам платить всего 80 центов за галлон бензина, и предупредил, что понадобятся еще более болезненные меры. В Индонезии стали сокращать субсидии на топливо при президенте Сусило Бамбанге Юдойону, а его преемник Джоко Видодо продолжил эту политику. Эти субсидии подталкивали дефицит бюджета страны к значению в 3% ВВП, критической величине, по достижении которой парламент мог объявить президенту импичмент из-за слишком высокого дефицита. Похожие разговоры о снижении субсидий шли и на Украине. Даже такой радикальный популист, как Николас Мадуро, президент Венесуэлы, страны, где субсидии на топливо достигают 8% ВВП, похоже, начинает понимать нелепость происходящего. подготавливая своих сторонников к возможному повышению цен на бензин, Мадуро отметил, что массивные энергетические субсидии его правительства сделали стоимость полного бака бензина ниже стоимости бутылки минеральной воды. Заявления Мадура показывают, что он осознал масштабы проблемы с субсидиями. Однако из этого не следует, что он намерен сократить вмешательство в экономику потому что деньги, сэкономленные на энергетических субсидиях, он предлагает направлять в фонд соцобеспечения, который выдает другие пособия. Споры о пушках вместо масла начались еще до Второй мировой войны. Самым ярым противником этого тезиса выступал американский президент Дуайт Эйзенхауэр, генерал и герой войны, утверждавший, что мощное капиталовложение – военно-промышленный комплекс США ослабит возможность страны производить гражданские товары. Сегодня речь идет о дорогах вместо масла. Утверждается, что каждый доллар, потраченный правительством на бесплатное питание или бензин, на доллар уменьшает потенциальные инвестиции в строительство дорог и другой инфраструктуры, которые способствуют будущему росту гораздо больше, чем любая раздача бесплатных благ. 50 оттенков вмешательства в частные компании. Требуется здравомыслящий левиафан, который будет тратить свои ограниченные ресурсы стратегически и действовать последовательно и предсказуемо, опираясь на ясные экономические обоснования. Правительство должно создать стабильные Условия, при которых предприниматели, как из государственного, так и из частного сектора, решатся инвестировать. Необходимо верховенство закона. Даже во времена, когда трудно найти успешное активное государство, компетентно строящее конкурентоспособные отрасли, варианты вмешательства государств в экономику существенно различаются по качеству. Коротко говоря, Некоторые государства гораздо лучше других понимают, какие административные и финансовые меры помогут процветанию частных предприятий. Рассмотрим два контрастирующих примера Россию и Польшу. Обе страны избавились от коммунизма в конце 1980-х. В обеих присутствие государства в экономике ощущается, но по-разному. Польша развивается в соответствии с традициями сильного государства, характерными для континентальных европейских стран вроде Германии, разрабатывая открытую модель, где государство поддерживает частную экономику при помощи понятных правил. Россия откатывается назад, отбирая у частного сектора все большую долю в экономике, опираясь на правила, которые меняются по прихоти политиков и их друзей. Неправильные законы также мешают экономическому росту, как и беззаконие. Стратегия России заключалась в том, чтобы использовать мощь государства для создания госкомпаний за счет частного сектора. Крупнейшая из государственных нефтяных компаний «Роснефть» потратила десятки миллиардов на покупку более мелких топливно-энергетических компаний, включая когда-то очень эффективное подразделение британского совместного предприятия тнк бп Это поглощение одной из наиболее прибыльных международных нефтяных компаний государственным монстром многими аналитиками рассматривалось как тревожный знак относительно ситуации в России, учитывая, что экономический рост резко замедляется. В течение 2010-х эта тенденция – Стало распространяться на другие отрасли. Госбанки стали выталкивать иностранных конкурентов, а государственные зонтичные компании вели деятельность в таких мало связанных друг с другом отраслях, как поставки вооружений и разработка фармацевтических препаратов. В России в живых осталось считанное количество островков частного сектора, в таких отраслях, как высокие технологии. Старая кремлевская политическая элита, значительная часть которой начала свою карьеру еще в советскую эру, была рада оставить развитие инноваций относительно молодым представителям более широкой московской элиты. Высокотехнологичные отрасли России набирают обороты. Россия становится одной из немногих стран, где местным компаниям удается противостоять популярным американским, поисковикам и социальным сетям. Путин и его кремлевская команда на время позволили интернет-сектору свободно развиваться в значительной степени без регулирования и защиты, при том, что китайские интернет-компании процветали с помощью государственных барьеров, ограждавших их от иностранных конкурентов. Однако в 2014 году ситуация стала меняться. Кремль начал требовать от действующих в России иностранных IT-компаний перенести свои серверы в Россию, чтобы государству было проще отслеживать трафик. В апреле того года самый знаменитый в России предприниматель Павел Дуров уехал из страны после того, как, проснувшись однажды утром, обнаружил, что почти половина акций его социальной сети, которую иногда называют российским Фейсбуком, передано в руки друзей Путина. Это, похоже, становится одной из тенденций в эпоху интернета. Когда высокотехнологичный стартап только начинает укрепляться в развивающейся стране, политики смотрят на него как на путь к национальному благоденствию и, боясь убить курицу, загадочным образом несущую золотые яйца, оставляют ее в покое, по крайней мере до тех пор, пока она... не становится чересчур самостоятельной. В Польше государственные компании все еще играют важную роль в различных отраслях, от медно-добывающей до банковской, но в отличие от России, ни одна из них не проглотила частных конкурентов при поддержке президентской свиты. Вместо этого в Польше стремятся к реформированию государственных компаний. чтобы они больше походили на конкурентоспособные частные фирмы. Даже в отраслях, охваченных профсоюзами, таких как горнодобывающие, государственные компании ввели у себя профессиональное управление, сократили зарплаты и повысили прибыльность, становясь по-настоящему конкурентоспособными на глобальном рынке. Бывшие монополии коммунистической эпохи Эти фирмы унаследовали значительную долю отечественного рынка, которую по-прежнему контролируют, но государство больше не защищает их позиции за счет притеснения частных предпринимателей. В 2003 году португальский магнат Луис Амарал за 30 миллионов долларов купил польскую фирму розничной торговли продовольствием и превратил ее в компанию, стоимостью во много миллиардов долларов отчасти за счет оптовых поставок продуктов питания семейным магазинчикам, позволяющих им конкурировать с гипермаркетами. Амарал говорит, что за 10 лет развития своего бизнеса в Польше ни разу не разговаривал ни с одним польским чиновником. Этого не могло бы быть в России, где старые госкомпании по политическим причинам по-прежнему содержат раздутые Штаты, а при пересмотре нормативных документов всегда учитываются интересы дружественных олигархов. Такого рода закулисные сделки с государством негативно влияют на деятельность тех, кто не входит в число избранных. В итоге мелкие независимые компании в России постепенно вымирают. Во время недавнего полета в Москву мой коллега Сидел рядом с российским предпринимателем, который открывает экологически чистую винодельню, но не планирует продавать вино в России, потому что хочет сохранить независимость и не привлекать внимание государства. Количество компаний, торгуемых на Московской фондовой бирже, в 2002 году было меньше 50, а к 2008 выросло до 600. Но с тех пор постепенно снижалось. Сейчас их менее 500. Это вряд ли можно считать естественным и неизбежным следствием глобального финансового кризиса, поскольку в Польше, где правительство создало более благоприятную среду для предпринимателей, количество котирующихся на бирже компаний бурно росло: с двухсот 200 в втором году до 450 в 2008. А в настоящее время их уже около 900. В Бразилии из-за переизбытка законов выросла необычная предпринимательская субкультура, направленная на использование дыр в законодательстве или на помощь другим в использовании таких дыр. Например, одно из изменений в законодательстве в 2002 году привело к бурному развитию в стране стоматологии, так что теперь в Бразилии Больше стоматологических институтов и стоматологов на душу населения, чем в США или в Европе. Кроме того, Бразилия – одна из немногих, если не единственная страна, где есть специализированные страховые компании, которые предлагают только стоматологические страховки. Есть и множество других типов сервисных компаний, которые встречаются только в Бразилии. Например, Большая фирма по аренде автомобилей, которая сдает их в аренду только корпоративным клиентам и зарабатывает на продаже машин, бывших в эксплуатации в течение года. Или фирмы, предлагающие услуги оплаты кредитной картой, обязанные своим существованием ограничением на доступ к терминалам по приему оплаты картами. Это креативные компании, но их избирательность направлена на обход, или использование государственных правил, поэтому они предоставляют услуги, которые не будут востребованы за пределами Бразилии. Это полная противоположность обществу, где конкурентоспособные глобальные компании процветают в рамках целесообразных законов. Еще один способ оценить, насколько хорошо государство обращается с частным сектором – посмотреть, Хорошо или плохо проводится приватизация? После финансовых кризисов, поразивших развивающийся мир в 1990-е, популярным средством борьбы с неэффективностью, спровоцировавшей эти кризисы, стала продажа государственных компаний частным владельцам. В то время приватизация в основном означала продажу большей части акций так, чтобы новые владельцы обладали властью для проведения перемен. Именно это некоторые наблюдатели называли настоящей или хорошей приватизацией, но этот подход уже вышел из моды. За исключением немногих небольших стран, вроде Румынии, большинство правительств развивающегося мира ныне готовы расставаться только с меньшей долей акций. Да и не всякая приватизация Полная или частичная дает хорошие результаты. Например, в Индии приватизация происходит де факто следуя схеме, которую я бы назвал приватизацией путем злостного пренебрежения. Власти не могут заставить себя ни продать старые госкомпании, ни реформировать их, поэтому они просто наблюдают, как частные компании медленно вытесняют государственных монстров за ненадобностью. 30 лет назад у индийцев, по сути, не было другой возможности воспользоваться авиатранспортом, кроме обращения к государственной авиакомпании Air India. Но развитие шустрых частных фирм, включая Jet и Indigo, сократило долю госкомпании до менее чем 25%. То же произошло и в сфере телекоммуникаций, где бывшим государственным монополиям вроде МТНЛ и BSNL позволили тихо зачахнуть на фоне более гибких частных компаний, и теперь их совместная доля – менее 30 миллионов из 900 миллионов индийских абонентов. Государству трудно защищать этих монстров, учитывая стремление потребителей к более качественному обслуживанию. 1980-е, когда в индийском телекоме не было частных игроков, у потребителя часто уходило более года на установку новой телефонной линии, качество связи было низким, а нередко связь пропадала совсем, и надо было вызывать местного техника, который за определенную мзду ее восстанавливал. Аналогичным образом и полеты были роскошью из-за высокой стоимости билетов государственных авиакомпаний. А задержка в 3-4 часа была обычным делом на любом маршруте. Наконец, возмущение потребителей заставило власти открыть эти сектора для частных конкурентов. Государству было бы гораздо лучше просто продать эти компании, пока они еще имели ценность. Но теперь оно стремительно теряет на них деньги, а их стоимость упала до минимума. Такой подход. Отказ и от приватизации и от защиты госмонополий – самый проигрышный вариант для государственных финансов. Какую роль должно играть государство? Хотя общую схему набросать легко, детальная связь между экономическими реформами и более быстрым ростом настолько замысловата, что когда аналитики начинают искать данные в подтверждении этой связи, Они их часто не находят. Но это не означает, что связи нет. Это значит лишь, что, учитывая, какое огромное количество факторов влияет на экономический рост, в хитроумных статистических корреляциях нельзя выделить ни одно конкретное действие государства. Однако каждый, у кого есть практический опыт в странах развивающегося мира, скажет, что если государство – проводит разумную политику инвестирования и движется в направлении выработки предсказуемых и стабильных правил, хороший исход более вероятен. Когда наблюдатели говорят о структурных реформах в развивающихся странах, они в основном имеют в виду составление разумных правил и обеспечение их соблюдения, следуя азам экономической науки. Эти азы говорят, что объем производства – это простая сумма базовых слагаемых – земли, труда и капитала. Поэтому структурные реформы обычно сводятся к созданию эффективного правового режима, регламентирующего покупку земли для строительства заводов, выдачу кредитов для финансирования строительства этих заводов, а также наем и увольнение рабочих этих заводов. В Индонезии – Недавнее увеличение государственного инвестирования стало возможным благодаря принятию закона, который ускоряет приобретение земли для всего, от полицейских участков до электростанций и молодежных спортивных лагерей, путем установления конкретных сроков для каждого этапа процесса, который раньше тянулся годами. Хоть это и звучит неполиткорректно, но похоже, что некоторые общества Более других готовы подчиняться разумным правилам относительно земли, труда и капитала. Например, в начале 1990-х только у горстки стран был закон, который требовал от правительства ограничить себя принятием сбалансированного бюджета. А теперь более 30 правительств развивающегося мира действуют в рамках таких наложенных на себя ограничений. Однако не все воспринимают эти пределы одинаково серьезно. В 2015 году дебаты по поводу разрешения кредитного кризиса Греции были отчасти культурной войной тех, кто, как Германия, считал, что Афины следует наказать за нарушение правил еврозоны по госрасходам, против тех, включая самих греков, кто считал, что их нужно простить. В Индонезии к бюджетному законодательству относятся с глубоким уважением, и замедление экономики в 2014-2015 годах произошло отчасти потому, что правительство Видодо предприняло болезненное сокращение расходов ради удержания дефицита в законных рамках. Противоположностью системе, основанной на правилах, служит система основанная на договоренностях между политическими лидерами и их заказчиками, которая может быть еще более сложной. В 2015 году новое левое правительство Греции возвестило об аресте известного бизнесмена по обвинению в уклонении от налогов как о крупном достижении в борьбе с системой «диаплоки», множеством тайных связей между старыми правящими партиями и видными семьями бизнес-элиты, в частности, из сферы энергетики и строительства. Но греческий журналист Яннис Палайлогос указал, что диаплоки обслуживает не просто нескольких жирных котов. Система распространяется на представителей всех слоев общества, обеспечивая теплые местечки юристам, фармацевтам, водителям грузовиков, служащим государственных банков и коммунальных служб, и даже молодежным отделением политических партий. Кумовство в таком широком смысле осталось важной частью печальной истории Греции, потому что, осуждая одних магнатов, политическая партия Сириза обеспечивала защиту другим. Широко распространенное убеждение, что некоторым гражданам оказываются преференции, продолжала разрушать ткань доверия в греческом обществе и расшатывать экономику. Тоже можно сказать обо всех основанных на кумовстве обществах, от Индии до ЮАР. Может быть и Индия – самая большая в мире демократическая страна, но в ней по-прежнему мало уважения к самой идее следования правилам. Здесь даже гольф – игра, основанная на условностях, проходит под неумолчные возбужденные споры о зыбких правилах, которые при переходе к каждой новой лунке пересматриваются заново, в зависимости от того, насколько удачно упал мяч. В 2000-е в Индии был составлен проект закона о финансовой дисциплине, ограничивающего дефицит бюджета. Однако его положили на полку, когда оказалось, что он помешает правительству повысить расходы в ответ на кризис 2008 года. Такого рода неопределенность может приводить к плачевным результатам, особенно в развивающихся странах, где институты еще не до конца сформированы, а правила только разрабатываются. При оценке государства нужно прежде всего задаваться вопросом, насколько значительно его вмешательство в экономику. Для ответа на этот вопрос Я сначала смотрю, какую долю ВВП составляют государственные расходы, чтобы выявить, есть ли серьезные отклонения от нормы. И выясняю, идут ли эти расходы на производительное инвестирование или на подачки. Потом проверяю, использует ли правительство государственные банки и компании в качестве инструментов для искусственной накачки роста и сдерживания инфляции. а также поощряет оно частные компании или душит. В последние годы многие страны чрезмерно увеличивали государственную долю экономики, направляя банковские кредиты непродуктивным и незаслуживающим льготы компаниям, содействуя крупным госкомпаниям, субсидируя дешевый бензин для богатых и среднего класса и непредсказуемо вводя неразумные правила, затрудняющие процветание частных компаний. Многие государства в наши дни управляют экономикой так, что это скорее тормозит рост, чем ускоряет. В результате опросы в нескольких странах показывают очень низкий уровень уверенности в том, что правительство делает нужные вещи, и это недоверие может привести к подъему экстремистов и радикалов. Сокращение вмешательства государства и более целенаправленное финансирование улучшит экономические и политические результаты.